Глава вторая. Испуганный финансист. Немедля, ни секунды, Нэнси поспешила в комнату отца, откуда позвонила миссис Блэр. Она рассказала ей о полученном предупреждении и спросила, было ли первое письмо от месье Нюфа напечатано на машинке. «О, да, причем на французской. Знаешь, там есть разница в символах на клавиатуре». «А письмо, которое получила я, напечатали на американской машинке», — сообщила Нэнси. «Похоже, месье Нёфа, в нашей стране есть помощник француз». «Кстати, миссис Блэр, как вы смотрите на то, чтобы погостить у нас в доме в компании с нашей экономкой, пока мы с папой в отъезде?» «Спасибо большое за предложение», — заколебалась миссис Блэр. «Мне нужно подумать. Я беспокоюсь не о себе». «Не хотелось бы, чтобы из-за меня вы подвергались неоправданному риску». Нэнси ответила настолько спокойно, насколько могла. «Что вы? Не волнуйтесь, миссис Блэр. Когда я расследую какое-нибудь дело, то неизбежно подвергаю себя риску». В голове у юной сыщицы пронеслись воспоминания о многочисленных ловушках и опасностях, которые попадались на ее тернистом пути, начиная с самого первого дела — тайны старых часов, до недавнего приключения, связанного с фантомом соснового холма. «Конечно, ты всегда рискуешь», — сказала миссис Блэр, — «но я умоляю тебя, будь осторожна». Вернувшись к столу, Нэнси рассказала остальным о человеке в маске. Эта новость всех напугала. «Боже! Нэнси! Из-за нас Моникта оказалась в опасности!» Всполошилась Мари. «Нам нужно уехать!» «Нет, не нужно!» Твердо ответила Нэнси. «Месье Нёв пытается помешать моей поездке во Францию. Но я все равно туда отправлюсь. Папа ждет меня. Кроме того, у меня там работа. Я должна раскрыть тайну вашей тетушке. Надеюсь, что когда я уеду, вас никто не побеспокоит». Мари и Маник неуверенно переглянулись, но потом заулыбались. Маник сказала... «Нэнси, твоя храбрость и доброта не знают границ. Мы и остаёмся». Девушки поблагодарили миссис Груин за изумительный ужин. Затем уговорили её отдохнуть перед телевизором, а сами убрали со стола и прибрались на кухне. Мария и Моник отправились распаковывать вещи, а Бесс с Джорджи засобирались домой. Нэнси предложила их отвезти. Как только они уселись в машину, Джорджи сказала «Ну, а теперь расскажи про дело, которое распутывает твой отец!» Нэнти в ответ усмехнулась. «Он называет его «дело испуганного финансиста!»» Бесс хихикнула. «И кто же этот толстосум?» — спросила она. «И чего он испугался? Фондовой биржи «Зовут его месье Шарли Бланк!» «А чего он испугался? Мы не знаем!» Бесс мечтательно пробормотала. «Француз?» М -м -м, Нэнти продолжила. «Он живет в Шато, в долине реки Луары, а его офис и завод, которым он управляет, находится в Париже. Он богат и весьма влиятелен в деловых кругах, но большую часть своей финансовой империи получил в наследство. В последнее время Лебланк стал вести себя очень странно. Снимает огромные суммы денег в банке, и угрожает закрыть завод. «И оставить кучу людей без работы?» — хмыкнула Джорджи. «Именно. Он распродал большое количество акций, что плохо отразилось на экономике страны». «Нэнси, а какое отношение вся эта история имеет к твоему папе?» — спросила Бесс. Деловые партнеры миссия бланка наняли папу, чтобы он выяснил, что заставило его вести себя подобным образом. Американский адвокат, приехавший во Францию на каникулы, не должен вызвать подозрений у испуганного финансиста. Закончив свой рассказ, Нэнси остановила машину около дома семьи Марвинов. Девушки пожелали друг другу спокойной ночи, и Нэнси поехала отвозить Джорджи. «Кстати», — сказала Джорджи, — «когда мы вылетаем?» «Послезавтра. Встречаемся в аэропорту точно в 8.30 утра. Спокойной ночи». По дороге домой Нэнси погрузилась в размышление Улица была совершенно пустынной, и когда с тротуара под колеса Нэнси неожиданно бросился какой-то человек, она испугалась. Он неловко шагнул в ее сторону, а потом упал на асфальт. Нэнси резко крутанула руль и ударила по тормозам. Чтобы не врезаться в него, она в потрясение уставилась на лежащего ничком мужчину. «Помогите!» Крикнул он с французским акцентом. «Мне плохо!» Первой реакцией Нэнси было броситься ему на помощь, но она протянула руку к двери и защелкнула замки. Человек на асфальте был тем самым незнакомцем в маске, который принес ей письмо несколькими часами ранее. Наверняка это ловушка. Он следил за ней. и предугадал дорогу, по которой она будет возвращаться домой. Нэнси быстро отъехала к противоположной обочине и нажала на газ. В зеркале заднего вида она увидела, что мужчина поднялся на ноги и поковылял к тротуару. Хотя Нэнси не была полностью уверена в том, что это был тот самый незнакомец, она все же остановила патрульную машину и рассказала полицейским обо всем, что случилось. «Мы займемся этим немедля, мисс». сказал офицер. Вернувшись домой, Нэнси позвонила в полицию, и ей сообщили, что подозреваемый исчез. Юная сыщица была убеждена, что мужчина инсценировал плохое самочувствие и рассказала обо всем своим французским подругам и Ханне. Миссис Груин вздохнула. «Слабо, небеса, ты дома! В целости и сохранности!» Мария и Моник выглядели обеспокоенными, но ничего не сказали. Нэнси показалось, что они думают, что, наверное, во всех американских домах происходят такие невероятные истории. Но все неприятности были позабыты, когда гости предложили спеть дуэтом французские песни. Слушая их, Нэнси и Ханна получили огромное удовольствие. «Это старинные мадригалы, которые традиционно поют в долине Луары, где мы живем», — объяснила Маник. «Когда приедешь туда...» «Еще не раз их услышишь!» «Замечательно!» — воскликнула Нэнси, хлопая в ладоши. Миссис Груин тоже громко аплодировала. «Я словно побывала на каком-то чудесном концерте, притом бесплатно!» — сказала она с улыбкой. Прежде чем все отправились спать, Нэнси предложила француженкам съездить с ней завтра в аэропорт и рассказала им о происшествии с вертолетом. На следующее утро девушки приехали в аэропорт, Нэнси переговорила со служащим за стойкой информации, и он направил ее в офис частной вертолетной компании. Там за столом сидел молодой парень. На вопрос Нэнси он ответил только с третьего раза, беспрерывно ухмыляясь и пялись на француженок. «А, да», — наконец сказал он. «Я разговаривал с этим человеком вчера. Он собирается построить вертолетную площадку на вашей крыше. Нэнси сперва потеряла до речи, а потом рявкнула. «Да вы, должно быть, шутите!» «Она говорит, шутите!» Он закатил глаза и пожал плечами. «Нет, все так и есть!» Тут до Нэнси дошло, что этот парень просто стал жертвой мистификации месье Нёфа. Она решила продолжить интервью. «Кто вам сказал?» — спросила она. «А что?» «Ну, тот человек, которого я взял на борт. Наверное, вы его знаете. Джеймс Чейз». «Он, он работает на компанию, которая будет строить вертолетную площадку», — сообразила Нэнси. «Да. Он показал мне письмо от вертолетной компании А.Б. с подписью ее президента. Правда, я не помню его имени. Там описывался план работы, содержался запрос на полет над вашим домом на малой высоте». и я получил на него разрешение. «В следующий раз, летая на малой высоте, будьте поосторожнее», — предупредила его Нэнси. «У нас был разожжен камин, и из-за нисходящих потоков воздуха от вашего вертолета весь дом чуть не сгорел». «Боже, мне очень жаль». «Я не знакома с этим Джеймсом Чейзом», — сказала Нэнси. «А как он выглядит?» Летчик усмехнулся. «Такой...» «Странноватый тип лет пятидесяти пяти. Лицо длинное, руки с ногами тоже. Немного прихрамывает». «Может, еще что-то?» спросила Нэнси, чувствуя, как у нее забилось сердце. «Ну, он разговаривал с французским акцентом». Нэнси поблагодарила молодого человека за информацию, и они с француженками ушли. Когда пилот уже не мог их слышать, Нэнси возбужденно сказала. «Джеймс чейс Это тот человек в маске, который принес мне письмо. Мари с сестрой обменялись быстрыми взглядами. «Нэнси!» — не выдержала Мари. «Нам, кажется, мы знаем кто. Его зовут не Джеймс чейс